И тогда информация будет работать на тебя. А это крайне важно. Номер своей машины Штирлиц заменил другим еще при выезде из столицы. Благо номера продавались не только в мастерских, но и в антикварных лавках. Автомобиль был запылен и помят, вполне сходил за старую развалюху фермера. Тем не менее он допускал, что по прошествии недели и такой машиной заинтересуются. За неделю я должен управиться. Больше у меня нет времени. Если не выйдет, значит все. Конец. Я научился проигрывать за последние два года. Это будет последний проигрыш. Вы ничего не попишешь. Не доезжая до города ночью, еще Штирлец отогнал машину на проселок, расположился возле маленького пруда, достал из портфеля ножницы, острик волосы, бороду, усы, потом вынул в станок, заправил его хорошим золингером В лавках еще продавали продукцию Рейха. Сорок третий год. Футлярчик проштымпелеван аккуратным орлом и свастикой, побрил голову. Сделавшись похожим на какого-то американского актера из второразрядных вестернов, бритая голова, лоснящиеся щеки, очки в паховые оправе, не дать не взять гастролирующий герой-любовник. Смешно, конечно. Игры в маскарад прошлый век. «Но ведь и портье того дома, где он оставил палачей и посетителей ресторанчиков, где встречался с сенатором Оссорио, и два-три внимательных старика, которые когда-нибудь сидели на лавочке, алчно высматривая все происходящее...» «Почему старики и старухи делаются какими-то добровольными осведомителями?» — подумал Штирлиц. «Откуда такая подвижническая страсть донести и сообщить? Чем это объяснимо?» Все люди в столице знали, что водитель Форда, снимавший апартаменты напротив парка Лесома, был седой мужчина с седой окладистой бородой и седыми несколько прокуренными усами. Пусть, пусть полиция ищет седого, они ждоки на точное выполнение предписаний. Номер в пансионате «Штирлиц» снял на окраине Кордовы. Ищу работу, видимо, останусь здесь. Совершенно замечательный город. Никакого сравнения с федеральной столицей. Поинтересовался, где сейчас наиболее красивая вечерняя служба. Выслушал ответ, что церковь переживает трудное время. Сразу вспомнил профессора Ренью. Хорошо бы навестить его. Есть старики, в которых много детского. Самые прекрасные люди на земле. Встречая таких, понимаешь, что для продления их жизни ничего нельзя сделать. И рождается ощущение безнадежности, собственной беспомощности и людского несовершенства. В центр отправился, дождавшись, когда зажглись фонари на улицах. В зимних плюс четыре градуса сумерках лицо человека размыто, несколько реально, да еще если он принял иной облик. Побрившись, Штирлиц сменил и костюм. Кожаные штаны гаучо, белый тонкой шерсти свитер, высокие шнурованные башмаки — Поскольку люди, в жилах которых течет испанская кровь, весьма внимательны к предметам туалета, Штирлиц купил свитер в дорогом магазине. Есть какая-то грань, разделяющая обычную вещь от очень дорогой. И ботинки он купил в самом престижном охотничьем магазине Байреса. английские, спецзаказ.